Глава 10. Первый рабочий день в новом году обычно один из самых тяжелых, но у меня было не так. Мне, наконец-то, никуда не надо было бежать, в том числе после обеда. Смету на ремонт будущей клиники секретарю Обухова отвез наш водитель Николай. Тратить свое время лишь для того, чтобы положить бумаги на стол, я не стал. Запись для пациентов сегодня была открыта на весь день, и они с удовольствием этим воспользовались. Устойчивые тенденции в списке диагнозов сегодня... Превалировали простудные заболевания во всех проявлениях. Видимо, все водили хороводы вокруг главной городской елки и лепили снеговиков. Слава богу, что для нас, для лекарей я имею в виду, простуды и все, что к ней приравнивают, вообще не проблема. Поэтому я спокойно себе излечивал бронхиты, насморки, синуситы и другие болячки, не тревожась о своем самочувствии. Зная, что достаточно небольшой медитации и ускорение тока магической энергии по сосудам сразу убивает всех зловредных бактерий и вирусов, я уже не опасался какого-нибудь гриппа. Пациент с асептическим некрозом головки бедра пришел только к десяти. Пациентки с коленом все так и не было. Мужчина передвигался уже почти без хромоты, но, как я ему и сказал, опирался при ходьбе на два костыля. Именно этот процесс выглядел смешно, было заметно, что они ему практически не нужны, и он их таскает больше для вида. «Вам уже лучше?» — спросил я, хотя это и так уже было заметно. Да много, Александр Петрович!» — улыбнулся он. «Но я все равно хожу только с двумя костылями, как вы и сказали. Теперь никаких экспериментов пока вы не разрешите». «Пока что не разрешаю», — сказал я и подмигнул ему. «Ложитесь, будем смотреть, как там дела». На манипуляционный стол он забрался уже более уверенно, но было заметно, что бережет ногу от непроизвольных, неправильных движений. Это правильно. Молодец. Я положил ладонь на область тазобедренного сустава. Приятное зрелище. Почти вся область некроза интенсивно восстановилась. Проросли новые сосуды. Активно восстанавливались костные трабекулы Там, где был небольшой провал, процесс восстановления только начинался. Уплотнился кортикальный слой. Я прицельно воздействовал на этот участок, чтобы ускорить восстановление. Можно потихоньку приступать и к восстановлению суставного хряща, которого на большей части головки бедра практически не было. Особенно пострадал самый важный, верхней части, куда приходится вся нагрузка при ходьбе. При внимательном медленном сканировании я обнаружил небольшие истонченные участки хрящевой ткани. Это и будет нашей рассадой на потоконнике. Воздействуя на сохранившиеся участки хряща тонким пучком, я стимулировал активность клеток, ответственных за рост и укрепление хрящевой ткани. Теперь будем наблюдать, как они откликнутся. «С выздоровлением вас поздравлять пока рано», — сказал я пациенту по завершению сеанса. «Но значительное улучшение есть. Кость практически восстановилась. Остается вернуть на место хрящ, и все будет в порядке». «Скажите, пожалуйста, а это долго будет?» — поинтересовался пациент, осторожно спускаясь со стола. — Уже не так долго, — успокоил я его. — Нам понадобится в итоге даже меньше времени, чем я предполагал изначально. Скорее всего, это произойдет не ближе к марту, а уже к февралю. Но, не будем загадывать, время покажет. Вы, главное, ногу пока берегите. — Берегу, доктор, — вздохнул мужчина. — Мне прошлой оплошности хватило, чтобы это понять. — Тогда прощаемся с вами, как обычно, до среды, — кивнул я ему. Если возможно, приходите лучше пораньше, в начале приема». «Хорошо, Александр Петрович, будь сделана!» Улыбнулся он и, честно опираясь на два костыля, вышел в коридор. Следом за ним зашла как раз женщина с разрушенным коленом. Она тоже сегодня почти не хромала. «Здравствуйте, Александр Петрович, с Новым годом вас!» — сказала она, жизнерадостно улыбаясь. «А я вам тут подарочек принесла. Надеюсь, что вам очень понравится». Она достала из сумки какой-то сверток, напоминающий по форме книгу. «Ну, вроде не мешок с золотом, такой подарок и пациентке можно и принять». «Спасибо вам большое», — улыбнулся я, забирая у нее сверт. Положил пока в шкаф на полку, потом посмотрю. «Надеюсь, что у меня для вас тоже сегодня будет подарок в виде хороших новостей. Располагайтесь, буду смотреть, что там у вас снова происходит». Сканирование коленного сустава показало, что отек костного вещества прошел полностью, значит, воспалительный процесс побежден. Об этом же говорят и нормальной толщины Сингиальные оболочки и значительное уменьшение свободной жидкости в полости сустава. Теперь можно полностью сосредоточиться на восстановлении. Для начала я прошелся по краевым костным наростам. Полностью их убирать смысла нет, довольно травматично. А вот сделать так, чтобы они не мешали движениям сустава, вполне возможно, что я и сделал. Хрящевую ткань я стимулировал уже в прошлый раз и теперь наблюдал, как небольшие островки постепенно разрастаются и начинают сливаться между собой. Я осторожно прошелся по всей поверхности тонким потоком магической энергии, стимулируя хондробласты и более интенсивной работе. Нечего расслабляться, браться. Сказать, что все хорошо, я пока не могу, развел я руками, но уже намного лучше. Еще несколько процедур, и вы сможете гулять по парку сколько угодно. «Но, ну, наверное, после того, как подлечим второе колено, да, Александр Петрович?» Спросила она и заговорщически подмигнула. «А вот про второе вы мне вроде бы ничего не говорили», — улыбнулся я. «Должен был сам догадаться. В любом случае, мы сначала победим большое зло, потом займемся и меньшим, то есть вторым коленом». «Конечно, конечно, Александр Петрович!» — махнула она рукой. «Делаем все, как надо. Я же нисколечко не возражаю». «Вот и отлично!» — улыбнулся я. «Значит, все будет хорошо». Мы к этому стремительно приближаемся. Теперь увидимся в среду. Да, Александр Петрович, до свидания, до среды. Мерное течение приема было нарушено звонком главного знахаря станции скорой помощи, Иосифа Матвеевича Гартна. Александр Петрович, тревожным голосом начал он. У нас ЧП. Что случилось? Невольно напрягся я. Знахарь на вызове начал капать пациента. А того начал изновить, и он не знает, что делать. Во-первых, прекратить капать, сказал я. «А с чем пациент?» «Сейчас уточню. Подождите минуточку. Не кладите трубку», — сказал он. Я терпеливо ждала, сердце уже колотилось. «Правильно, не бывает так, чтобы все было гладко, а то расслабишься и потеряешь бдительность». «Я выяснил, Александр Петрович», — вздохнул Гартнер. «Мне кажется, капельница здесь ни при чем. Пациента обильно вырвало кофейной гущей, причем повторно. Это молодой парень недавно пришел на работу. Услышал краем уха ту историю, что приехали на дом, покапали, уехали». Но он не учел, что язву пациенту залечил лекарь. Туды твою избушку! Он даже не подумал, что пациента надо срочно вести в клинику. Теперь все понятно, — выдохнул я. Пациента начал изнобить из-за кровопотери. — Так естественно! — воскликнул в сердцах Иосиф Матвеевич. — Вот же олух сопливый попался, а я вас тут дергаю по пустякам. Но он же мне изначально всего этого не сообщил, выхухоль доморощенный. Зато теперь надолго запомнит, — усмехнулся я. Пусть везет его к нам, разберемся. Уже в пути, Александр Петрович! Немного успокоившись, ответил Иосиф Матвеевич. Скоро буду, встречайте. Пациенты и правда привезли очень быстро. Это был мужчина за сорок, среднего телосложения. Очень бледный, с пересохшим, потрескавшийся губами и обильно испаренный на лице. Вид у него был ближе к тяжелому состоянию, но пока в сознании. Видимо, кровопотеря конкретно большая. «Света, заряжай капельницу, быстро!» — крикнул я медсестре, помогая перекладывать пациента с каталки на манипуляционный стол. «Жаль, у нас нет возможности перелить кровь. Здесь такого не придумали почему-то. Даже не было понятия о реактивах, чтобы определить группу. Я вспомнил про один параграф в книге, который читал уже на грани засыпания. Мне кажется, что сейчас его сдержимое очень пригодилось бы. Жаль, я не перечитал его потом». Света установила капельницу и держала флакон над головой, открыв регулятор почти на полную и позволив сливому раствору практически беспрепятственно течь в сосудистое русло пациента. Я в это время задрал его рубашку и положил ладонь на эпигастрий. Сканирование показало очень оригинальную картину. Ни язвы, ни злокачественного новообразования я в его желудке не нашел. Зато по всей слизистой сотни мелких повреждений, и каждая из них кровоточила. Из каждого понемногу, но в совокупности это составляло солидный поток. Вот же хлопушки-воробушки. Я начал воздействовать на каждую эрозию тонким пучком магической энергии. Для начала надо остановить кровотечение с каждой эрозии, потом подумаем о заживлении. Я старался делать это как можно быстрее, потому что пациент прощался с кровью стремительно. Быстрее и быстрее от эрозии к эрозии. Надо успевать. Еще до того, как я дошел до последнего мелкого источника кровотечения, пациента еще раз вырвало кофейной гущей. Хорошо, что Света успела поставить ведро, которое она предусмотрительно поставила рядом с собой. «Александр Петрович, флакон кончается», — оповестила мне Света. «Значит, подключай следующий», — бросил я, продолжая корпеть над истерзанным множественными эрозиями желудка. «Даже интересно, что он с ним такое сделал?» «Это узнаем потом. Сначала надо спасти жизнь. Когда последний мерзопакостный источник кровотечения был ликвидирован», Я обливался потом, и в глазах потемнело. О своем состоянии я на тот момент не думал. Похоже, с заживлением эрозии придется немного подождать. Я сказал Свете, чтобы по окончании второго флакона она ставила сразу третий, а сам доковылял до кресла в углу кабинета, рухнул в него и сразу погрузился в глубокую восстановительную медитацию. «Мне надо как можно быстрее прийти в норму. Не исключено, что я мог где-то что-то пропустить». Когда я вышел из медитации, свет уже успела быстро прокапать третий флакон и сбегать за кофе. На данный момент она разговаривала с пациентом. Значит, жив. Цель номер один достигнута. Теперь надо разобраться с эрозиями окончательно, а потом с самим пациентом. Очень интересно будет выяснить, что же такое он сделал со своим желудком. Я подошел к пациенту. Беседа сразу прекратилась, и мужчина выжидательно смотрел на меня. «Я остановил кровотечение», — сказал я ему. «Теперь надо заживить эрозии. Потом поговорим». Мужчина молча кивнул, и я снова начал сканировать желудок. Продолжающих кровоточить эрозией оставалось всего несколько штук. Значит, я все-таки пропустил. На фоне того ада, что здесь творится, это было немудрено. Я остановил в них кровотечение и сразу приступил к заживлению, переходя сразу после них к близлежащему эрозию. Теперь меня волки из лесу не гнали, я делал все не торопясь, выглядывая периодически... На наполнение ядра. Когда уровень энергии снизился до четверти, взял еще один тайм-аут. — Господин лекарь, уже все? — спросил пациент, когда я убрал руку с живота. — Далеко не все. Сложную вы мне задачку устроили, — устал, — ответил я. — Пока лежите спокойно, не вставайте. Еще одна глубокая медитация и чашка черного кофе. Потом я приступил к завершению начатого. На этот момент дефектов на слизистой оболочке желудка оставалось... Меньше трети исходного количества, так что я должен справиться с одного захода. Когда, наконец, этот этап был совершен, энергии в ядре было больше половины, и я решил немного поэкспериментировать. В той главе, которую я читал засыпая, было описано про стимуляцию красного костного мозга для ускорения восстановления клеточного состава крови. Ведь, по сути, я уже делал подобное, только с другими клетками. Стоит по той же схеме попробовать и с этими. Все кости, где есть красный костный мозг, я обрабатывать не буду, достаточно тех, где ростковых зон клеток крови больше всего. Это грудина и подвздошные кости. «Господин лекарь, а что вы сейчас делаете?» – спросил пациент, когда я положил руку ему на область грудины. «Желудок же ниже находится!» «Стимулирую кровотворение», – ответил я, хотя сейчас разговаривать было нежелательно. «Сам виноват, не пояснил пациенту, вот и вопросы». Действовал я очень деликатно, энергии на всякий случай посылал меньше, чем для стимуляции хондробластов сегодня двум пациентам. последующее следующее сканирование показало, что у меня получилось. Ускорился выход в кровяное русло уже готовых клеток и ускорилось развитие новых. Вспомнил про селезенку, которая является хранилищем запасных эритроцитов. Прошелся по ней слабым расширительным пучком, освобождая маленьких красных круглых пленников из заточения. Хорошо, что я сейчас об этом вспомнил. Мужчина сразу перестал выглядеть Мертвенно-бледным. Даже легкий румянец на щеках появился. «А теперь я вас внимательно слушаю», — сказал я, скрестив руки на груди и топая ножкой. «Все по классике. Что вы сделали со своим желудком?» «Я точно не знаю», — начал мямлить пациент. «Похоже, понял, что сделал что-то не так и сам виноват». «Никак не мог сбить высокую температуру». «Скорую помощь не пробовали вызывать?» — с неприкрытой иронией спросил я. Любой знахр с этим может справиться. Могло бы обойтись без транспортировки в клинику». «Я что-то не подумал», – пожал плечами и старался не смотреть в глаза. Нашел флакон с микстурой температуры, прочитал инструкцию, налил в ложечку и выпил. Прошло десять минут, температура не снижается. Взял ложку побольше, выпил. Подождал еще десять минут, меня знабит, Температура не снижается, я выпил три ложки. Еще через десять минут я допил все содержимое флакона, а через несколько минут появилась боль в верхней части живота». Зато температура сразу нормальная стала, а потом первый раз вырвала коричневым и закружилась голова. Вот тогда я и вызвал скорую помощь. «Хорошо, что вызвали», — хмыкнул я. «Они нашли очередную микстуру. Вам на самом деле очень повезло, что мы успели вас спасти. Если бы вы не вызвали скорую, на полчасика попозже было бы поздно». «Ох ты ж!» — выдохнул мужчина, понимая, что сам себя чуть не угробил. «Поверьте!» Больше со мной такого никогда не повторится, клянусь. Что буду скорую вызывать? Ну, чуть что, может, и не надо, но есть состояние, которое требует немедленного обращения за медицинской помощью. Можете эту информацию найти в сети и хранить в ящике с микстурами. И где вы их там храните? — Ну и эти микстуры! — воскликнул в сердцах мужчина. — Приду домой, выкину это все. — Выкидывать ничего не надо, — покачал их головой. Просто надо внимательно читать инструкцию. Там написаны минимальные, рабочие и максимальные дозы. Вы, получается, выпили пару десятков доз, если я правильно себе представляю, в каком флаконе вы говорите. Ну да, где-то так, кивнул мужчина. Или даже больше двадцати. Вот же я идиот. Я думал, что чем больше лекарств выпить, тем лучше. А о том, что может вот такой побочный эффект развиться, у меня даже и мыслях не было. Все это чертова невнимательность. Наверное, сыграла роль высокая температура. У меня голова уже плохо соображает, когда больше 38. Сильно выше 38 сегодня было, решил я уточнить, это, получается, еще и простуду лечить надо. 39,4, ответил он. Ну да, при такой у многих соображалка перестает работать. Ну, больше теперь так не делайте, придерживайтесь инструкций. Пока я занимался незапланированным пациентом, да еще и таким сложным, за дверью уже собралась небольшая толпа. Пришлось немного ускориться, чтобы они там не чихали друг на друга. Обед пришлось немного задержать, зато после обеда было уже немного посвободнее. И после обеда мы снова делали капельницу пациенту с острым панкреатитом, который почему-то не стал вызывать скорую помощь, а решил сам прийти в клинику, несмотря на сильную боль и сключенное состояние. Глядя на свету, которая снова держала над головой большой флакон с раствором, я решил попробовать съездить к Кораблеву прямо сегодня. Очень надеюсь, что он не откажет мне в аудиенции и в организации производства стоек для капельниц. Это, по крайней мере, значительно проще, чем сами капельницы. Я сначала думал его по такому вопросу не тревожить, но удобнее будет в одном месте забираться и системы, и стойки. Чуть не забыл, еще для машин скорой помощи нужно придумать. Но тут проще. Небольшое устройство должно крепиться или к самому потолку, или к поручному, находящемуся под потолком. Можно сделать и то, и другое потом посмотреть, какое лучше приживется. Когда пациенты закончились, я достал из шкафа сверток, подаренный благодарной пациенткой, и начал разворачивать. Убрав последний фрагмент упаковочной бумаги, я чуть не выронил содержимое на пол. Это был черный блокнот с кожаной обложкой, на котором был объемный кожаный узор. Потом только, когда пригляделся, понял, что это не тот же самый блокнот, рисунок другой, более мирный. С замиранием сердца я его открыл. Это был просто красивый блокнот, в котором не было описания амулетов и другой продукции нелегальных мастерских. Не было спрятанных никаких амулетов. Просто блокнот. Я с облегчением выдохнул и запихнул его в портфель. Тот блокнот, который у меня украли, мне тоже внешне нравился. А я искал что-то подобное для ежедневного использования. Теперь он у меня есть. Можно больше не искать.